Глава тринадцатая. По лезвию ножа. О, заметно быстрее стала грузиться игра. Сказывалось увеличение производительности процессора и расширение объема памяти. Пожалуй, если все и дальше пойдет гладко, можно будет настройки графики чуть поднять для более приятной и красочной игры. Но что это? Мой персонаж возник на кровати в комнатушке таверны, где и выходил из игры за закрытым ставнями окном. Уже начинался рассвет. Вот только в помещении пёс находился не один. Рядом со мной, занимая практически половину объема комнаты, стоял огромный светящийся ангел в расшитых золотом светлых одеждах и с широкими белоснежными лебедиными крыльями за спиной, а также яркой восьмиконечной звездой над головой. Кажется, это был даже тот самый ангел, который выступал перед зрителями на параде альянсов в долине гробниц в тот день, когда мы его персонажа Шеда Укейна забанили. Что представителю администрации игры от меня нужно? Я напрягся в ожидании неприятностей. Кутман Тан Григорий, жабалким жакши тунде по й т у тура сиз азер Москва да жа шабжат а с з б ы Голос у светящейся фигуры был густым и величественным, и слишком громким для такой крохотной комнатушки. Я едва не оглох и болезненно поморщился. Интересно, что администратор спросил у меня. Я уловил лишь свое имя, название города Москва и вопросительный тон. Спрашивает, где я живу сейчас или просто здоровается. Язык определен как киргизский. Услужливо сообщила мне игровая помощница Виги. Установить онлайн переводчик с этого языка? Нет. Не нужно, отказался я, поскольку показывать незнание государственного языка было опасно. После чего обратился к ангелу на английском. У вас совершенно нехарактерный для жителей Киргизии акцент, сразу же выдающий жителя Соединенных Штатов. Предположу даже северо-восточную часть страны, Нью-Йорк или Балтимор. Есть у меня друг из тех мест. Примерно так же к о в е р к а е т язык, когда пытается говорить со мной по киргизски через онлайн-переводчик. Поэтому предлагаю не мучиться с корявым переводчиком. А поговорить на английском. На самом деле у меня не было никаких друзей не только в Северной Америке, но и вообще нигде. Да и таких тонкостей с акцентом я, конечно, не мог различать. Зато я прекрасно знал, где расположен главный офис расколотой империи онлайн. Администраторы, которые отвечали теперь за всю объединенную игру, и решил симпровизировать. Очень на грани, конечно, но сработало. Неожиданный гость усмехнулся и признал мою правоту, только поправил про город Бостон на Атлантическом побережье США. Вот только не успел я порадоваться своей маленькой победе, как последовал вопрос про институт, в котором учился. Тот ли это сельскохозяйственный институт в Бишкеке, серое пятиэтажное здание которого указано на картах на улице Свободы? Вот тут я уже не смог скрыть усмешку. Насколько же примитивная проверка указанных мной при регистрации в небесных к л и н к а х данных? Там в одном из полей заполняемой анкеты действительно имелся вопрос об образовании, и я указал сельскохозяйственный институт в Бишкеке. Вот только прежде чем выбрать себе новую биографию, я хорошо изучил информацию и по карте, и по фотографиям, и из других доступных все эти источников. Я мог назвать фамилию ректора института и некоторых преподавателей, рассказать про список предметов на первом курсе и общагу студентов. Много что мог, поскольку готовился к возможным дотошным проверкам сотрудниками московской полиции, миграционной службы или какой-либо еще инстанции. Не знаю, что за институт находится на улице Свободы, это вообще в другом районе Бишкека, но сельскохозяйственный институт расположен на Таласской улице, и это шестиэтажное желтое здание с белыми колоннами. Но большинство занятий у нас проходило не в главном корпусе, а в лабораторном. Это кирпичная пятиэтажка во дворе. Достаточно, остановил меня администратор и пояснил свой интерес. Просто твоя игра привлекла внимание, поэтому потребовалась небольшая проверка. Я напрягся еще сильнее. Выходит, не ошибся вчера. И никакая то была не паранойя, а за моей игрой действительно внимательно наблюдали. Что-то не так с моей вчерашней спутницей? Я постарался перехватить инициативу в разговоре. Я не атаковал несовершеннолетнего игрока и вообще был с а л и с о й максимально корректным. А мое прошлое, ну да, был за мной прокол, повлекший исключение из института и другие последствия. Но я исправился и сейчас абсолютно чист перед законом. Твоя вчерашняя спутница тут совершенно не причем, Григорий, как и твои старые уже улаженные проблемы с законом. Я здесь совершенно по другой причине. Ты опытный игрок, это сразу видно. Не расскажешь, откуда такие навыки и понимание игровой механики. Я улыбнулся, хотя в случае пса это выглядело скорее как угрожающий о с к а л Все-таки привлек внимание админов своей игрой. Нужно будет что-то приврать, при этом не упоминая расколотую империю, поскольку эту информацию они легко проверят. Спасибо за комплимент по поводу игры. Да, имеется игровой опыт за спиной. Бескрайний мир, семь королевств, наследники Атлантиды. Теперь вот решил попробовать себя в небесных клинках. Я ходил по очень тонкому льду. Достаточно было ангелу спросить игровые н и к и моих персонажей, их классы и уровни, а затем проверить эту информацию и все моя ложь сразу же раскроется. Но упоминание конкурирующих проектов сотруднику Рио было явно неприятно, и он не стал развивать эту тему. Григорий, ты, наверное, знаешь, что идет объединение небесных клинков и раскол этой империи онлайн. И по этой причине запланировано несколько глобальных игровых и в е н т о в Я коротко кивнул, не понимая пока, куда клонит мой могущественный собеседник. И Ангел объяснил: соединение игровых миров планируется сделать очень зрелищным. Сильнейшие команды обеих популярных игр будут пробивать туннели между мирами и сражаться с обитающими на мировом древе хранителями, крайне сильными игровыми боссами мирового уровня. Это будет грандиозное событие. Права на трансляцию которого уже купили практически все крупнейшие игровые и новостные каналы планеты. Лучшим из новичков, вошедшим в игру лишь на этой неделе, предоставлена возможность принять участие в этом интереснейшем событии. Это редкий шанс познакомиться с сильнейшими игроками, своими глазами увидеть грандиозную битву на мировом древе игр д р а с и л и а также если повезет получить уникальные награды и игровые достижения, которые будут иметься лишь у считанного количества игроков. И умереть в битве с чрезвычайно сильным монстром, который предсказуемо убьет игрока столь малого уровня в первые же секунды сражения на мировом древе. Закончил я фразу за ангела. Крылатая фигура смутилась и на несколько секунд замолчала, видимо просматривая какую-то только ему видимую информацию. Но да. Ты играешь на хардкоре, и потому твоё сомнение понятно. Не беспокойся, в битве с хранителями будут особые правила, и все павшие герои будут воскрешены. Но право участвовать в эпической битве ещё нужно заслужить. Лишь по пять лучших команд новичков из небесных клинков и р а с к о л о т ы й империи онлайн будут перенесены к мировому древу. Ты получил 41 уровень за первый игровой день. Это впечатляющий результат. Превзойти, которые сумели лишь семь новичков, да и твоя уникальная игровая помощница тоже огромный плюс для популяризации игры. Таких прекрасных созданий нужно не прятать, а показывать зрителям. Ангел протянул руку ладонью вверх, и пикси послушно сел на ладонь. А потому я хочу предложить тебе собрать собственную команду и принять участие в соревновании за право войти в число пяти лучших команд новичков Небесных Клинков. Что скажешь? Я молчал, обдумывая неожиданное предложение. С одной стороны, мне предлагалась возможность перенестись прямиком к мировому древу и к д р а с и л ю и не нужно будет преодолевать сотни километров до точки перехода в Рио. С другой стороны, вся эта информационная шумиха, повышенное внимание к моему персонажу, да и игроков для команды откуда-то нужно будет набрать. Хотя отказываться было нельзя, слишком уж подозрительным выглядел бы такой отказ игрока от участия в интереснейшем событии. Поэтому я попросил Ангела рассказать подробнее о соревновании новичков. Изначально набиралось сто команд, в каждой из которых разрешалось от четырех до десяти игроков, причем включать в состав можно было только лишь новичков, зашедших в игру в эти дни и имеющих повышенный бонус к набору опыта. Увеличивать число игроков в команде разрешалось по ходу турнира еще первые пять дней, после чего набор полностью прекращался. Исключать игроков из команды было запрещено. Критерием успеха являлся средний уровень игроков группы. Набирать опыт разрешалось любыми способами: убийством NPC чудовищ или даже игроков, выполнением квестов, использованием специализированных навыков персонажа вроде вскрытия замков, карманной кражи. рыбалки, торговли или установки ловушек вообще любым, в том числе и крафтом предметов для ремесленников. Ну и из важных моментов, которые я отметил для себя, турнир стартует сразу же, едва в нем набирается сто команд, поскольку соревнующиеся игроки проживают в разных странах с разными законами по поводу разрешенного времени суточной игры, а то и вовсе без такого установленного лимита. Для справедливой и честной игры администрацией было принято правило, что в зачет идет суточный опыт, полученный за первые десять игровых часов. Этот опыт всем участникам пойдет без каких-либо дебафов. Еще важнейшим моментом было официально разрешенное PvP с о р е в н у ю щ и х с я команд или отдельных участвующих в состязании игроков, даже в безопасных локациях. Городская стража в такие стычки вмешиваться не станет. Ну и последнее, о чем стоило помнить: каждый игровой день десять самых слабых команд выбывают из состязания. Турнир длится десять дней. Последний день выбывает пять команд, а оставшиеся пять победителей телепортируются администрацией игры к древу и к д р а с и л ь где соединяются с топовыми командами и проходят совместную тренировку перед опасным походом на Хранителя. Что ж, вот теперь мне все стало понятно. В принципе, я ничего не терял, разве что даже в безопасных локациях теперь появлялась угроза нарваться на пытающихся тебя убить игроков. Но когда это, я бегал от честной драки и даже от нечестной. Наоборот, по части ПВП в безопасных зонах я мог лекции читать другим игрокам. Поскольку мой ш е д о у к е й н специализировался именно на таком стиле игры, и очередь из отправленных им на респаун игроков растянулась бы до горизонта. Да, сейчас у меня не человек, а сасин из т о п с т о игры, а слабенький пока что пес, но лапы уже чесались. Согласен, объявил я свое решение, и огромный ангел слегка поклонился, показывая, что благодарен за такой ответ. Только поторопись, пёс, посоветовал мне крылатый администратор. В небесных клинках сформировано уже шестьдесят пять команд новичков. При таких темпах набора у тебя есть еще где-то часов пять-шесть, чтобы успеть собрать свою команду и войти в сотню участников. После чего светящаяся фигура исчезла. Ничего себе новости! Я попытался переварить полученную информацию и продумать стратегию поведения. В состязании новичков участвовать нужно было однозначно, поскольку даже в случае поражения моей команды я ничего по сути не терял, а вот два лишние часа игры в сутки позволят псу быстрее набирать уровни. Кстати, что там у меня с характеристиками к началу второго игрового дня? Я открыл вкладку персонажа. Пёс из забытой стаи. Зверо-человек, полуволк. Палач сорок первого уровня. Характеристики персонажа. Сила 38, ловкость 40, интеллект 12, восприятие 15, телосложение 33, мудрость 3, харизма 3. Параметры персонажа: очков здоровья 564 из 564, очков выносливости 208 из 208, очков магии 0. Переносимый груз 86 фунтов. Критический урон 6%. Навыки персонажа. Бег Т 23, двойной прыжок, быстрый рывок. Когти Л 22, усиление урона. Изучение предмета И 12, достигнут лимит. о с м а т р и в а н и е врага Двуручное оружие С 8, легкая броня Т 4, уклонение Л 13. Внимание, имеется одно не распределенное очко навыка. Нормальный боец, хотя когти, конечно, стоило подкачать, поскольку двадцать второй уровень навыка основного оружия был слабоват для тех мест, куда пёс уже прибыл, и, пожалуй, самое время сейчас вложить в когти имеющееся очко навыка для еще большего усиления урона с каждой новой атакой. Рост на два процента тоже практически не заметен, но в долгом сражении обязательно скажется. Пёс, с тебя магическая руна, ты обещал! Крылатая пикси кружила перед лицом и всячески привлекала мое внимание. Раз обещал, значит куплю. Но что ты выяснила насчет сбежавшей волчицы Мисти Ури? Вчера вечером девушка с оглядата и сразу же после стычки с тобой побежала по крышам к северной угловой башне. Там у нее секретное убежище на чердаке. Пыльно, грязно. Летучие мыши висят к верху лапами на потолочных балках. Нормальной лестницы к этому месту нет. Мисти Ури карабкалась по внешней стене. Но похоже, именно на чердаке она и живет. Там лежанка на полу и спрятанный в т а е й н и к е стены сундучок с личными вещами. х в о с т а т а я девушка достала из сундучка пергаментный свиток, написала на нем сообщение, после чего сожгла над пламенем свечи, отправив магическое послание, а потом неожиданно всполошилась, долго ощупывала себя, проверяла сумки и карманы, после чего побежала обратно на место стычки с тобой, что-то вынюхивала в прямом смысле, затем по следам пришла сюда к таверне последняя трапеза и вызнала у хозяина, где ты поселился. Что ж. Добытые к р ы л а т о й помощницей сведения были интересными, а главное я знал, что именно искала моя хвостатая знакомая. И похоже, свой серебряный медальон агента стальной короны девушка с г л я д а т а й не нашла. А значит, будет кружить вокруг меня и пытаться вернуть свою ц е н н у ю вещь. Нужно будет помнить об этой опасности и всегда оставаться на чеку. Я поблагодарил Виге за ценные сведения и пообещал купить вторую магическую руну сразу же, как только продам накопившийся лут. Открыл двери комнаты и не смог сдержать стона разочарования, поскольку в коридоре напротив моей комнаты стояла маленькая л о п о у х а я л и с и ч к а ф и н е к Алиса, ты обещал меня подождать в поселке Енотов, а сам ушел. Накинулась на меня с упреками, девчонка. Я два часа сюда добиралась, меня в лесу богомол с о ж р а л И как только Алиса меня нашла, э, э, я стукнул себя ладонью по лбу. Ну конечно, давненько у меня не было друзей в игре, а потому подзабыл этот момент игровой механики. Так вымотался вчера, что не удалил маленького лекаря из списка друзей, а потому девчонка видела метку моего персонажа на карте и могла даже поставить маркер направления до меня. А между тем возмущение Алисы резко сменилось удивлением и даже восхищением. Пёс, у тебя над головой метка! Только сегодня в рекламе на игровом канале про такую увидела. Ты участвуешь в состязании новичков небесных клинков и собираешь команду. А, круто! Какая еще метка? Я ничего необычного не увидел, даже когда открыл вкладку своего персонажа и покрутил изображение р а з г л я д ы в а я м о е г о лохматого и зубастого пса со всех сторон. Но игровая помощница подтвердила, что встреченные игроки видят пульсирующую синюю круглую метку перед моим именем. Когда команда будет собрана, сама синяя метка останется до конца состязания, но ее пульсация прекратится. Нас только двое, засуетилась маленькая девушка лекарь. Пошли на первый этаж, там в обеденном зале много игроков завтракает. Наберем еще игроков в нашу команду. По видимому, сама Алиса нисколько не сомневалась, что состоит в моей команде. Хотя почему бы и нет, девчонка вполне адекватная, разве что слишком говорливая, а п р о ф е с с и о н а л ь н ы й лекарь в отряде всегда пригодится. Да и администраторам игры, как сегодня выяснилось, было абсолютно все равно, что со мной в одной группе состоит несовершеннолетний игрок. Их интересовали разве что мои результаты. Вместе с л о п о у х о й спутницей мы спустились по крутой скрипучей лестнице на первый этаж. В обеденном зале таверны последняя трапеза. Дым стоял карамыслом. Разносчики едва успевали обслуживать всех многочисленных посетителей за столиками. Среди множества NPC в зале находилось и десятка полтора игроков, завтракающих перед долгим игровым днем. Крыланы, звера, люди, даже тот тролль, которого я видел вчера при подходе к городу. Мое появление сразу же заметили. Я услышал переговоры полушепотом про синюю мерцающую метку у п а л а ч а над головой. Вот только никто не спешил предлагать мне свои услуги, и более того, после первых секунд внимания игроки быстро потеряли ко мне интерес и продолжили беседовать между собой. И что мне дальше делать? п р о с м а т р и в а т ь информацию по каждому, прежде всего срок в игре, уровень и игровой класс? или залезть с лапами на стол и сделать громкое объявление на весь зал, но не было у меня серьезного опыта игры в группе. Я о д и н о ч к а по характеру и потому растерялся в такой непривычной для себя ситуации рекрутера. Но тут мне на помощь неожиданно пришла лисичка ф и н е к Пёс, закажи завтрак нам обоим, а я пока поговорю с игроками и поищу нам компаньонов. Только скажи, кто нам вообще нужен в группу. У меня просто камень с плеч свалился, когда Алиса предложила взять на себя обязанности рекрутера. Но кто нам действительно нужен? Я призадумался. Возможных тактик для малой группы вырисовывалось много. Вот только воплотить большинство из них было очень непросто и трудно найти игроков нужных профессий. Но еще труднее будет объяснить союзникам, что я от них хочу и добиться нужной слаженности в бою. Ладно, попробуем классику РПГ. Есть стремительный, легко бронированный боец и лекарь. Осталось подобрать игроков на другие позиции. Прежде всего нужен живучий танк, который будет агрить на себя мобов и держать урон, пока ты его будешь подлечивать. Еще нужен хороший вор. Ну и магическая поддержка: стихийный маг или пиромант, можно варлок или мастер зверей, некромант на худой конец или маг призыва. Много спутников не нужно, достаточно пары-тройки игроков, иначе мы опыта в достаточном количестве на всех не наберем. Алиса кивнула, запрыгнула мне на плечо, осмотрела таверну и указала лапкой на дальний столик у окна, за которым светловолосая хрупкая девушка-эльфийка сидела напротив массивного зеленого тролля. б е р с е р к е р и м а г Иллюзий, как раз танк и магическая поддержка. Пойду поговорю с ними. Признаться, я не очень-то верил в успех переговоров, но попытка, как говорится, не пытка. Сам я направился к стоящему забарной стойкой хозяину таверны, не только заказать завтрак для двоих, но и выяснить один важный момент. Дело в том, что я не увидел среди посетителей таверны р е й и Ури, хотя передавал NPC в о л ч и ц е сообщение, что буду ждать ее утром в таверне в Волчьих Шахт. Не пошла за мной? Не сумела дойти до города, а может в этом городе несколько таверн, и р е я Ури ждет меня в другой. о г о р мой вопрос про другие таверны воспринял болезненно, словно я обидел его. Впрочем, когда я объяснил, что п р и ч и н а моего интереса вовсе не плохое качество его заведения и п о д а в а е м ы й здесь стрепни, все же ответил: "Ну, есть еще драконья глотка у городской ратуши". Название конкурирующего заведения, Огар произнес с б р е з г л и в о й гримасой и полюнул на пол. Там и цены дороже, и кормят паршиво, а еще там постоянно стражники о ш и в а ю т с я и задирают посетителей. Не советую туда идти. Я поблагодарил за информацию, кинул серебрушку за завтрак для двоих и еще одну монетку для компенсации нервных переживаний обидчивого хозяина последней трапезы. Огар сразу подобрел и наклонившись поближе прошептал мне на ухо: "Пес тебя тут искала одна опасная дама из числа тех, с кем лучше не связываться. Даже требовала дубликат ключа от твоей комнаты. Я отказал. Конечно, но и м е й в виду тебя п а с у т шпики из секретной службы короля. Я расщедрился на еще одну серебряную монету и обратил внимание, что моя л о п о у х а я спутница призывно машет лапкой. предлагая подойти к столику с эльфийкой и троллем с подносом в руках я подошел и уселся за стол Мираниса лучезарная по прозвищу Фантом из рода лесных эльфов представила светловолосую эльфийку говорливая лисичка ф и н е к а это ее молчаливый друг Грым они оба из Кореи Не нужно столь официально. Для друзей я просто Мира или Фантом. Рассмеялась звонким смехом Эльфика, й чьи заостренные подвижные уши то приподнимались вверх, то опадали горизонтально. Я посмотрел на кандидатов в свою группу. Высоченный и толстый зеленый тролль, берсерк 35 уровня, вся одежда которого состояла лишь из набедренной повязки, а оружием служила прислоненная к столу массивная корявая дубина. И хрупкая эльфийская девушка в длинной фиолетовой мантии волшебницы, м а г л ю з и о н и с т сорокового уровня. Экипировка у них, честно говоря, была так себе, зато уровни вполне приличные для новичков первой недели. Я склонялся к тому, чтобы принять эту колоритную парочку в группу. Уж б у р а х прогудел невнятно тролль, при этом толстым пальцем выковыривая упавшую в кружку с пивом муху. Его эльфийская подруга бросила быстрый взгляд на тролля, после чего перевела для остальных. Мой друг спрашивает, насколько серьезно мы собираемся участвовать в состязании. Будем изо всех сил серьезно биться за победу, чтобы попасть в число пяти лучших команд, или просто участвуем в редком игровом и в е н т е ради интереса, удовольствия и новых ощущений? Неужели всего лишь в двух словах тролль высказал столь сложный вопрос? Я посмотрел на свою игровую помощницу, но в и г и и сама оказалась сбита с толку. Не знаю, пёс, я не понимаю языка троллей, и честно скажу, вообще не вижу такого языка в списке имеющихся в игре, так что онлайн словарь установить не могу. Не знаю, как эта девушка понимает дикого монстра. Ладно, не важно, как Эльфийка понимает спутника и переводит его рык, но вопрос тролля требовал ответа. Пока играем просто по фану и смотрим, что получится. Но если увидим шанс на победу, отнесемся к состязанию серьезно и приложим все старания к тому, чтобы победить. Хотя если вопрос относился к необходимости доната и покупки дорогостоящих игровых вещей для усиления наших характеристик, то я пас. Я простой поступающий в институт абитуриент и не готов к серьезным тратам. Я тоже не могу донатить. Вклинилась в разговор малолетняя Алиса. Мне мама не даст денег на бесполезную игру. Она сама так говорила. а, -а Зеленый тролль оскалился и так и не сумев выловить муху из пенного напитка, раздавил лавянную кружку своей огромной лапищей. Я думал, что это выражение недовольства и даже отказа, однако ошибся. Мы в деле, перевела Мира слова зеленого спутника.